Глава 24. Жена тигра. Полная круглая луна блестела на полуношном небе, посылая свой бледный прозрачный голубой свет на темные, таинственно замерзшие леса, на тихо журчащие воды речки, натражавшую его золотистыми блестками широкую поверхность Малайского моря. Мягкий ветерок, насыщенный ароматами ночных цветов, с легким шелестом пробегал по ветвям. Все звуки умерли в ночной тишине, повсюду царили мир и покой. Лишь на палубе судна, скользившего по волнам, слышны были тихие рыдания. Быстро судно уже покинула усть реки и взяла курс прямо на запад, с каждым мигом оставляя позади лабуан, терявшийся в темноте за кормой. Только трое бодрствовали на палубе его. Янос, который молча стоял у руля, и Сандакан с Марианой Паоды. Они сидели на носу в тени больших парусов, ласкаемых ночным ветерком. Сидели, глядя в глаза друг другу. Пират прижимал к груди прекрасную беглянку и вытирал слезы, блестевшие на ее ресницах. «Послушай, любовь моя», — говорил он, — «не плачь. Я сделаю тебя счастливой, необыкновенно счастливой. Я буду твой, весь твой». Мы уедем далеко от этих островов, похороним мое страшное прошлое, и никто не услышит больше ни о моих пиратах, ни о моем диком мампрачме. Мою славу, мое могущество, мою кровавую месть, мое громкое имя — все я забуду ради тебя, потому что хочу стать другим человеком. Не плачь, Марианна. Будущее, которое нас ждет, не будет мрачным, темным и печальным. Оно будет сияющим и счастливым. Мы уедем далеко, так далеко, чтобы никогда больше не слышать о наших островах, где мы жили, любили и страдали. Покинем родину, друзей, родных. Я подарю тебе новый остров, более приветливый и веселый. Никогда там не будет звучать рев пушек, никогда не прольется ничья кровь. Лишь щебет птиц, и веселые голоса детей будут ласкать там наш слух. Лишь одно слово «люблю, люблю» я буду повторять тебе каждый день. О, повтори же и ты мне это нежное слово, которое я ни разу не слышал за всю мою бурную жизнь. «Я люблю тебя, Сандакан. Люблю тебя, как никакая женщина не любила на земле», — проговорила она сквозь рыдания Сандакан привлек ее к себе на грудь, его губы целовали ее золотые волосы, ее чистый невинный лоб. «Теперь, когда ты моя, никакое горе больше не коснется тебя», — целую ее, — говорил он. Завтра мы будем в безопасности на моем неприступном острове, где никто не отважится напасть на нас. А потом, когда опасность пройдет, мы уйдем, куда ты захочешь, моя любимая. — Да, — прошептала Мариана, — уедем далеко так, чтобы никогда не слышать о наших островах. Она издала глубокий вздох, который показался стоном и уронила голову на грудь Сандакана. «Сандакан, нас преследуют», — сказал ему Янос спокойным тоном, стараясь не встревожить девушку. Пират обернулся, прижимая к себе невесту, и посмотрел в том направлении, куда ему указывала рука друга, стоявшего на мостике. — Враг? — спросил Сандакан, нахмурившись. — Я только что заметил свет. Он движется с востока. — Похоже, какой-то корабль преследует нас и хочет отнять у нас нашу добычу. — Мы защитим ее, — сказал Сандакан. — Горе тому, кто на это решится. — Что случилось? — встревоженно спросила Марианна. — Милый, почему у тебя такое суровое лицо? — Ничего. На палубе становится прохладно. Не лучше ли тебе пойти в каюту, Мариана? — Что случилось, Сандакан? — повторила она, побледнев. — Мой бог, неужели за нами гонится? — Возможно. Слегка дотронувшись до ее золотых волос, — спокойно сказал Сандакан. — Но у нас достаточно пороху, чтобы отбить у них эту охоту. — Но будет снова стрельба. Тебя могут убить. — Меня? — воскликнул он, покачав головой. — Рядом с тобой я бессмертен. Крейсер, а это, по всей видимости, был он, еще оставался за кормой, только тенью. Но ее мачты уже начинали проступать на фоне ясного неба, а белый столб дыма говорил о том, что он мчится на всех парах. Сандакан повернулся к Мариане, которая с тревогой смотрела на быстро приближающегося врага. — Пойдем, любовь моя, — сказал он ей, — я отведу тебя в твою каюту. Тебе понравится там. И он быстро увлек Мариану в каюту, сделав знак рукой Яношу, чтобы вызывал команду на палубу и готовился к бою. Каюта, маленькая комната с низким потолком, была уютно и со вкусом обставлена точно не на пиратском корабле, а на каком-нибудь комфортабельном пароходе. Все ее стены были опитые восточными тканями, А пол покрыт индийским ковром. Красивая мебель из черного и красного дерева, инкрустированная перламутром, стояла по углам. С потолка свисала большая золоченая лампа, освещая стоявший под ней круглый стол. — Здесь ты будешь в безопасности, Мариана, — сказал Сандакан. — Подожди меня здесь. — А ты? А я поднимусь на мостик. Я командир и должен быть там. Я боюсь за тебя. Не бойся, дорогая. Ты видела, как мои люди сражаются на суше? Ну, а в море каждый из них стоит десятерых. Ведь море — наша стихия. Море всегда за нас. «Я верю тебе», — сказала со слезами Мариана. «Я буду молиться за тебя» санакан пират посмотрел на нее с невыразимой любовью взял ее голову обеими руками и коснулся губами и волос тем хуже для него ну что ж будем ждать раз ты это бы хочешь португалец не ошибся четверть часа спустя несмотря на На быстрый ход парусника крейсер был уже не дальше, чем в двух километрах от него. Неожиданно на у корабля сверкнула яркая вспышка, и пушечный гул потряс воздух, но свиста снаряда не послышалось. Выстрел был холостой. —— воскликнул Сандакан, нахмурившись. — Ты мне предлагаешь остановиться и спрашиваешь, какой мой флаг, подойди поближе и сам посмотри, если сможешь. Не дождавшись ответа, крейсер прибавил скорость и произвел второй выстрел, но уже не в холостую, над мачтами Праус просвистел снаряд. Сандакан и бровью не повел. Его люди, расположившиеся на боевых местах, точно застыли, не двигаясь тоже. Крейсер продолжал идти вперед, но стрельба с его стороны прекратилась. Молчание парусника точно озадачило его. Он и сам, как будто выжидал, стараясь понять, в чем дело, почему пиратское судно, наверняка хорошо вооруженное, не отвечает огнем на огонь. Примерно с 800 метров он выстрелил по судну Сандакана еще раз, но снаряд, плохо пущенный, упал в море, лишь подняв тучу брызг за кормой. Третий снаряд едва не задел палубу, продрявив парус, в то время как четвертый разбил одну из кормовых пушек, отбросив обломки до самой стенки, на которой сидел сандакан. Тот вскочил, но усилием воли сдержал себя, и команды открыть ответ на огонь не последовало. А теперь, — проговорил он, выпрямившись, — посмотрим, чья возьмет. И, оставив Мариана в каюте, он быстро вышел на палубу. «Боже мой, защити его!» — прошептала девушка, бросаясь на колени. Экипаж Праус, по тревоге поднятый Янусом, уже весь был на палубе, готовый к бою. Артиллеристы зажгли фитили и поспешно наводили орудие, когда на мостике появился сандакан. У матросов повеселели лица, когда они увидели, что с ними прежний сандакан, Его глаза сверкали, как горящие угли. В каждом жесте была непреклонность и ярость. — Ты гонишься за мной? — сказал он, обращаясь к приближающемуся кораблю. — Ну что ж, иди сюда, я покажу тебе мою жену. Она теперь здесь со мной, под защитой моей сабли и моих пушек. — Иди возьми ее, если можешь. Он повернулся к Параноо, который стоял у руля, и сказал, — Пошли десять человек к трюм и прикажи вытащить на палубу ту мартиру которую я велел погрузить на Мампрачами. Несколько минут спустя десять пиратов с огромным трудом вытащили на палубу большую мортиру, и укрепили ее на корме несколькими канатами и стальными болтами. «Теперь подождем рассвета», — сказал он в сторону преследователя. «Я хочу показать, мой назойливый, что я приготовил на завтрак тебе». Он прошел на корму и встал там со скрещенными на груди руками, устремив взгляд на крейсер. — Что делать? — спросил его Янс. — Он будет вот-вот на расстоянии выстрела и откроет по нам огонь. — Стреляй! Стреляй! — железная корыто яростно бормотал он себе под нос. — Дай мне только дождаться рассвета. Тогда ты увидишь, как умею стрелять я. Еще две вспышки осветили нос корабля. Раздались два залпа. Один снаряд снес фальшборд в двух шагах от Сандакана. Другим убил одного из матросов на юте. Вопль ярости поднялся среди экипажа. «Тигр Малайзии!» — закричали пираты. «Почему мы молчим?» Сандакан повернулся к своим людям бросив на них кневный взгляд. «Тихо!» — загремел он. «Здесь командую я». «Крейсер не пощадит нас, — Сандакан, — сказал Янс. «Пусть себе стреляет». «Чего ты ждешь?» «Рассвета». «Это безумие, Сандакан. Нужно остановить их». «Подожди еще немного, Янс». «Посмотри туда, на восток. Звезды начинают бледнеть. На небе появляются первые проблески зари. Ты хочешь тащить этот крейсер до самого Мампрачема и потом взять его на абордаж?» «Не имею такого намерения. Я не понимаю тебя». — Как только Заря позволит мне хорошенько прицелиться, я накажу этого нахала. — Ты опытный артиллерист. Тебе не нужно ждать солнца. мартира готова. — С нами Мариана, — покачал головой Сандакан. — Я не могу допустить промаха. Я должен поразить его наверняка. — Не будь ее. Я бы уже давно ввязался в бой. А там будь что будет. Но сейчас я не стану рисковать ее жизнью. Ветер упал, и крейсер все равно догонит нас. Сейчас нам от него не уйти. Мне нужно, чтобы он ближе подошел, чтобы стало чуть-чуть посветлее. Тогда мы сможем одним-двумя выстрелами разбить его колеса а ветер с рассветом поможет нам сразу уйти. После этого почти бесплодного обстрела крейсер прекратил огонь. Его капитан, видимо, решил подойти поближе и взять парусник на абордаж, чтобы не тратить зря снаряды. Еще четверть часа суда продолжали свой безостановочный бег пока 500 метров снова началась канонада. Множество снарядов падало вокруг маленького судна, и некоторые не пропадали зря. Несколько снарядов просветило через паруса, повредив отдельные снасти. Один пролетел над палубой, задев грот-мачту. Если бы он прошел несколькими сантиметрами правее, все было бы кончено. Сандакан, несмотря на опасный обстрел, не двигался. Он холодно смотрел на вражеский корабль, который все ускорял ход, и лишь кривил губы всякий раз, как снаряд свистел мимо. Был момент, когда он подался вперед, как бы желая броситься к мортире, но тут же вернулся на свое место, прошептав «Нет еще! Еще рано! Пусть он поближе подойдет!» Еще несколько минут корабль обстреливал маленькое судно, которое не делало никакого маневра, чтобы избежать этого железного града, пока стрельба прекратилась совсем. На мачте вражеского корабля загорался то вспыхивая то пропадая огонь крейсер подавал им какие-то сигналы ага воскликнул жесткой усмешкой сандакан ты предлагаешь мне сдаваться ты считаешь меня трусом я нас что дружище подними мой флаг Ты с ума сошел? Эти негодяи снова начнут обстрел. Я хочу, чтобы они знали, что этим Праус командует сам Тигр Малайзии. И они поприветствуют тебя дождем гранат. Ветер свежеет, Янос. Через 10 минут мы будем вне досягаемости их выстрелов. Как хочешь. По его знаку пират прикопил флаг и поднял его до верхушки грот мачты. Порыв ветра развернул его, и яростно оскаленная пасть тигра на красном фоне затрепетала под свежающим ветром. «Теперь иди сюда, подходи поближе». — закричал Сандакан, грозя врагу кулаком. — Я хочу тебе кое-что показать. Два выстрела из пушек были ответом. Экипаж крейсера уже заметил знамя тигров Мампрачема и с еще большим упорством начал обстрел. Крейсер торопился вперед, чтобы догнать парусник, если удастся взять его на абордаж. Его труба дымила, как вулкан. Колеса яростно били по воде. Порывы ветра доносили уже глухой рев его машины. Однако его экипажу скоро пришлось убедиться, что соревноваться с парусником, подобным Праус, нелегко. Ветер усиливался, и маленькое судно, которое до этого не достигало скорости и десяти узлов, Быстро ускорило ход. Его большие паруса, вздувшиеся, как два огромных шара, влекли судно с необыкновенной быстротой. Оно не бежало, оно летело по спокойной поверхности моря, едва задевая ее. Казалось мгновениями, что оно хочет взлететь, вот-вот от воды оторвется. Заметив это, крейсер возобновил ярусную пальбу. Его снаряды падали все ближе и ближе. Бледный утренний свет, появившийся на востоке, быстро окрашивался розовыми отблесками, распространяясь по небу. Луна обледнела в утреннем небе, растворяясь в его синеве Еще несколько минут — и появится солнце. — Дружище, — сказал Янос. — Кажется, пора. — Прикажи приспустить паруса, — ответил Сандакан. — Когда он будет в пятьсестах метрах, я открою огонь. я Янос тут же отдал приказ. Несколько пиратов, забравшись на рее, быстро и четко выполнили маневр. Первый луч солнца показался над морем высветив паруса Праус. «А теперь... Иди ко мне!» — скричал Сандакан со странной улыбкой, глядя на приближающийся корабль. «Янос, ставь против ветра!» Минуту спустя парусник стоял против ветра, почти прекратив движение. Крейсер, видя, что парусник остановился, Быстро пошел на сближение, явно намереваясь либо принудить к сдаче, либо огнем своих пушек в упор расстрелять его. Со все возрастающей скоростью он несся вперед, дымя и пыхтя, грозно ощетинившись своими пушками. сандакан взял фитиль, зажженный парано, и взглядом прикинул расстояние. — Огонь! — — закричал он друг, отпрыгнув назад. Мортира выстрелила со страшным грохотом, и мгновение спустя сильный взрыв прогремел вдали. Бомба взорвалась с правого борта крейсера, разбив часть борта и грибное колесо. Корабль накренился на бок и начал крутиться вокруг своей оси, хлопая по воде оставшимся колесом. «Да здравствует, Сандакан!» — завопили пираты, поняв, что они спасены. «Да здравствует, тигр Малайзии!» Сандакан сделал крейсеру прощальный жест рукой и, повернувшись, пошел в каюту. Пушки поверженного корабля продолжали еще беспорядочную стрельбу, но снаряды падали далеко от Праус, который, поставив все паруса, быстро удалялся на запад.